«Раннее утро было молочно-розовым, прохладным. Ещё по чашке кофе? Давай». Он выглядел сосредоточенным и деловым, словно собирался не на прогулку, а в офис, на переговоры. На подбородке был свежий порез. Торопился. Маруся дотронулась до красной полосы пальцем, но Марк ничего не ответил. «Они вышли из отеля». Доехали до берега за полчаса и вышли из машины. Им предстояла пешая прогулка. Марк шел впереди, Маруся следом. Присели на камни и долго смотрели на океан. «Пора теперь перейти ко второй части», — мягко проговорил Марк. И теперь Маруся поняла, почему он был так строг и сосредоточен. Эта часть касалась непосредственно ее бабушки, Елизаветы Федоровны, и ее самой. Маруси. Волна нежности обдала ее с такой силой, что ей стало трудно дышать. Маруся стиснула пальцы Марка. «Начинай!» — прошелестел ее голос. Когда Кеннеди победил на выборах, стало ясно, что это яркий, многообещающий политик, способный перевернуть мир. В СССР заволновались. Для более подробного изучения Джона Кеннеди была создана группа из специалистов, причем там были не только разведчики, аналитики, но и специалисты по истории, психологии. «Была привлечена и твоя бабушка». «Да, я уже поняла, но почему она? Бабушка была так молода, не имела никакого опыта, она была неподготовленным специалистом, так же, как и Виолетта Сергеевна. Но дело не в этом». А в том, что есть такое понятие, как дремлющие гены, хотя большинство людей относятся к этому скептически, на самом деле в генетике еще много белых пятен, и механизм функционирования тех или иных генов в разных поколениях не изучен до конца, также как родовая память. Моя прабабушка училась в Сорбонне у знаменитого мистика Папиуса. Вот видишь. Это не могло не записаться в так называемой ленте рода. Если мы внимательно просмотрим историю СССР, то увидим, что Советы привлекали к сотрудничеству в сфере науки, искусства, технологий, старых спецов, понимая, что без них невозможно стать державой номер один. Я давно, с детских лет, увлекался историей. На самом деле в ней масса загадок, которые не разгаданы до сих пор. В твоей бабушке увидели потенциал, возможность раскрыть загадки там, где обычные люди бессильны. Строго говоря, она могла сочетать научные данные с тем, что называют предвидением, интуицией, внутренним зрением. Марк помолчал, а потом продолжил. Была создана группа, которую условно можно назвать Кеннеди. Они же занимались впоследствии изучением дневника Освальда Харви. Игорь Мятлев входил в эту группу. В этот штаб или аналитический отдел, назвать можно как угодно, входили люди разных специальностей, но они были объединены одним делом. Рассматривали Кеннеди, его клан, эпоху, окружение, Ли Харви с разных точек зрения. Все эти документы. Он замолчал, а потом взял камешек и кинул воду. Камешек подсек волну и упал на дно. Эти документы остались. За ними и велась охота. Маруся тоже взяла гальку и кинула в воду. Камешек упал с легким плеском недалеко от берега. «Алекс, то есть Эдуард Корольков, передал эти документы моей бабушке». «Помнишь, Игорь Мятлев нам успел сказать об этом». Он понимал, что в любой момент разведчиков могут засветить, и хотел подстраховаться, поэтому и передал документы человеку, которому доверял, то есть моей бабушке. Маруся замолчала. Марк поднялся и подошел ближе к воде. Она, в свою очередь, посчитала, что лучше поделиться со своей подругой, с которой вместе работала, сказал Марк, стоя к ней спиной. Так, по ее мнению, было надежней. И если что-то случится с ней, то часть документов сохранится в другом месте. И так как эти материалы обладали убийственной информацией, то женщины решили их не копировать, а разделить. А если кто-то посторонний найдет их, то полной картины не восстановит. В его руках будет только часть материалов. Они все продумали. По телу Маруси прошла дрожь. Она вдруг поняла, что мировая история гораздо ближе, чем это кажется на первый взгляд. Ее родная, милая бабуля была причастна к самым захватывающим тайнам века и хранила эти тайны, ни разу не обмолвилась о них Марусе. Она не хотела ее беспокоить, она ее любила. Маруся всхлипнула. Марк подошел к ней и снова сел рядом. Она прижалась к Марку. Ветер взметнул ее волосы, и прядь упала на лоб. «Продолжать? Или оставить?» «Продолжай, пожалуйста». «Именно твоя бабушка высказала мысль, что Джон Кеннеди и его предки, возможно, принадлежат клану шотландских Кеннеди. И это меняло всю картину полностью. Здесь прослеживается связь с древними мистериями, Чаша Грааля». В это сложно поверить, но ведь в последнее время и наука признает, что не все можно в нашем мире объяснить с помощью сухих фактов и логики. А интерес к этой теме недавно возник вновь на волне популярности «Кода да Винчи» и других книг Дэна Брауна. «Твоя бабушка, Елизавета Русакова, ездила в Шотландию и встречалась с Хелен. Они разговаривали и обсуждали это». Итак, группа, работавшая по Кеннеди, распалась. Свою задачу на тот момент она выполнила. Но отец мятливо решил сохранить документы, потому что понимал, что они могут частью пропасть, частью исчезнуть при очередной смене власти или руководства разведки. Там тоже существуют свои игры. Что-то из документов было копиями, что-то оригиналами. Он вообще решил исчезнуть выйти из игры. Для этого провернул инсценировку собственной гибели и скрылся в Лондоне под другой фамилией, как говорится на языке разведчиков, под другой легендой, вместе со всеми документами. А Елизавета Федоровна и Виолетта Сергеевна вернулись к своей обычной жизни. С ней взяли подписку о неразглашении. Но они сами хорошо понимали, что им грозит, если они нарушат молчание. Другие члены группы, видимо, тоже вернулись к своим прежним обязанностям. Когда наступила эпоха перестройки, и спецслужбы подверглись атаке со всех сторон, над документами нависла опасность. А Бывший разведчик Алекс решил, что он в безопасности. Он сменил имя-фамилию, сделал себе пластическую операцию. Осев в Волжском городе, решил заняться политикой и выдвинуть своего сына в мэры. «Как же он всполошился», — вставила Маруся, когда я вдруг решила в предвыборной кампании его сына задействовать имя Кеннеди. Он не знал, что и думать. Он устроил мне разнос по полной и сказал, что отныне все свои идеи и концепции я должна предварительно присылать ему на просмотр. «Рвал и металл». «Теперь понятно, почему» но в любом случае у тебя и у Королькова жизнь была веселенькой. Из-за конкурентов на политическом поприще кто не собирался пускать чужака в свой огород. — Ты знаешь, — перебила Маруся, — сначала со мной профилактическую беседу провел некий Протасов, представитель старой гвардии. — В этот же день на меня нападают. Мне кажется, что это Корольков меня так предупредил. По-доброму, в кавычках. Мол, сюда отсюда девушкой вместе со своими проектами и концепциями, и не путайся у меня под ногами. Хотя он сказал в последнем разговоре со мной перед тем, как я уехала в Москву, что это дело рук конкурирующей фирмы, то есть действующего мэра. Но только сейчас мне в голову пришла мысль, что вдруг он это все придумал, чтобы отвести от себя подозрения, раз и навсегда. Я же все знаю только с его слов. «Могло быть и так», — усмехнулся Марк. «С этим старым перцем ничего нельзя знать наверняка». Я про себя звала его Повелитель Бурь. Они замолчали. Солнце нежно окрашивало камни в розовый свет, ветерок лохматил волосы. «Интересно, вода теплая?» — спросила Маруся. «Нет. Здесь теплой воды не бывает в принципе. Атлантический океан. Жаль». Хотелось искупаться. И чего же, даёшь экстрим! Уговорил, но не сегодня. Оттягиваешь неизбежное. Маруся придвинулась ближе к Марку. Мы остановились на том, что на меня напали. Следующие событие имели ещё более жёсткий оттенок. На тебя и сына Королькова было устроено покушение. Вы чуть не погибли в автокатастрофе. Маруся шевельнулась, Марк крепко прижал ее к себе. «Да, это был настоящий ужас. Корольков-старший вызвал меня к себе, и вот во время нашего последнего разговора, в очередной раз услышав от него слова, которые любила вставлять в разговоре моя бабушка, я заподозрила, что они были близко знакомы. В поисках ответов я рванула в Москву, к Виолетте Сергеевне». Резким движением Маруся поднялась с камня. Сняла туфли и зашла в воду. Прохладная вода. Марк подошел к ней. Продолжим? Продолжим. Эхом откликнулась Маруся. Вышла из воды и стала надевать туфли, балансируя на одной ноге. Марк поддержал ее. И вот каким-то образом произошел провал агентуры. Вскрыли семена людей, тех, кто работал по этому делу, по Кеннеди. И все завертелось. Началась охота за людьми и документами. Первой жертвой стала Виолетта Сергеевна. Мой визит привел ее в шоковое состояние. Когда я показала ей фотографию, где был Алекс еще молодой, до пластической операции она не верила своим глазам. Несмотря на пластику, сходство почти неуловимое осталось. И поэтому он мне показался знакомым. Видимо, Виолетта думала, что Алекс давно в прошлом и залег на дно. И она никак не ожидала моего рассказа о нем, о том, что он не просто жив-здоров, но и активно участвует в общественно-политической жизни. Она позвонила кому-то, кто был связан с этой группой, кому мы уже не узнаем, и засветилась. Ее убрали в тот же день, точнее, в ночь». Переворошили все в квартире в поисках нужных документов, вышли на меня, на мой след, напали еще в Британии. Когда я была с Катей, за нами уже вели слежку. Агент ждал Катю в лаборатории, но его случайно убил марокканец, торговавший наркотиками, который, по словам Кати, использовал для хранения лабораторию. Естественно, негласно и подпольно». На наш след напали, но у нас была небольшая фора во времени. Мы с Катей разъехались. Она скрылась в Африке, а оттуда собирается в Австралию. Я засекла слежку в отеле, но мне удалось ускользнуть от контроля. Я позвонила тебе, попросила о помощи. Думаю, они тебя потеряли. Дальнейшее известно. — Но почему за этими документами идет такая охота? — спросила Маруся. Волны накатывали на берег и обдавали их легкими брызгами. Группа подняла слишком много тем и вопросов. Нити тянутся не только в прошлое, но и в будущее. Там есть данные и факты, которые могут сыграть против ныне здравствующих политиков. Мы же прочитали о связи Освальда Ли Харви с Джорджем Бушем-старшим. Возможно, там есть компроматы на других, кто сейчас творит на аванс-сцене американской истории, может быть и не только американской. Эти материалы, обладающие убойной силой, нужны тем, кто вершит дела в мировом политическом закулисье, а всех причастных к событиям минувших лет хотят уничтожить. Значит, уже не осталось тех, кто знает все эти тайны. «Кажется, мы с тобой живем в стране, где популярна фраза «Рукописи не горят», — улыбнулся Марк. Так что все возможно. Нам нужно отдать все материалы Людмиле, сестре Мятлива. Нужно возвращаться в Россию, в Москву. Побудем здесь еще какое-то время? Конечно. А как ты думаешь, что будет с Корольковым и его сыном? Что-то мне подсказывает, что вывернутся. Или скоро мы узнаем, что они исчезли, скрылись в неизвестном направлении. Такой старый лис, как Алекс, вывернется всегда. Какое-то время они еще посидели, глядя на океан, а потом пошли гулять по берегу. Скалы имели самый причудливый вид». Много лет назад, шутливым голосом завывал Марк, еще в доисторические времена здесь было море, потом оно отхлынуло, и остались эти скалы. Как напоминание о том времени, когда здесь бродили динозавры, а затем древние люди. «Ой, Марк!» — отмахивалась Марусь, уморил. «Древние люди, динозавры...» А место и правда красивое, — согласилась она, — волшебное. Она подняла камешек и зажала в руке. Я возьму его на память. — Ну, конечно. А мы приедем сюда еще раз? — Если ты захочешь, — улыбнулся Марк. Прежде чем повернуться и уйти с этого удивительного берега, Маруся зажала в руке камешек и посмотрела на Марка. И в его зрачках уже плавилось солнце, щедрое, но не жгучее, скорее ласковое, томительное. Волны, набегавшие на берег, пространство, расчерченное теплом и растрепанными от ветра облаками. Все такое высокое, вечное. Все люди, с которыми они столкнулись за последнее время, живые и тени, кого уже не было, словно растворились в этом пространстве, чтобы потом опять вернуться облаками, розовыми камнями, океаном и все повторять опять и снова. — Ох, Марк, — выдохнула Маруся, — я так счастлива, что просто... У нас с тобой сейчас седьмое счастье. «Знаешь, у моей бабушки в комнате стоят семь слоников, и она всегда говорила, что нужно глядеть на слоников и загадывать желания. А на седьмого слоника нужно загадать счастье, не расшифровывая, что в него входит. Я думала, что когда буду счастлива, обязательно вспомню об этих словах». Марк взял Марусю за руку. «Солнце, плескавшееся на волнах, отражалось в их глазах, сумасшедших от счастья». Перед нами океан любви, — тихо проговорил Марк. Что ж, пожелаем нам счастливого плавания.